Руки дурно слушались бенинию, но он всегда был упорен в своих целях. Врача нашли на утро мертвым в окровавленной постели и с искромсанными запястьями. Герцогиню Фонци, напротив, ждет долгая жизнь. Ей понадобилось немало времени, чтобы полностью восстановить подвижность тела. Тринадцать лет скованного параличом. Но прошли месяцы, и от недуга не осталось следов. Однако, хоть и достигнув своей лучезарной цели, счастье Лазария не обретет никогда.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 Большую часть полотен фонцы никогда и никто не увидит. До глубокой старости она будет проводить здесь многие часы наедине с призраками двоих любимых людей, смешивая краски, небрежно отирая руки прямо об атласную юбку, бросая кисти на текинский ковер, изображая на огромных холстах один и тот же сюжет. Рушащиеся скалы, вихри пыли и осколков, среди которых стоит одинокое кресло на колесах, и только в волосах сидящий в кресле женщины Все больше седины. Иногда к даме в кресле присоединяется еще кто-нибудь. Порой это монах в красном камзоле поверх доминиканской туники. Порой рыцарь, из-под чьей сияющей керасы видно рубище каторжника. Иногда человек в медицинской мантии, держащий в руках змею. А бывает и юноша с повязкой на глазах и тонкой флейтой в пальцах. Возможно, кто-то помнит сестру Инес.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 Рассанна предложит Гадилоту способ быть рядом с семьей, не оставляя любимого дела. Шотландец придет в ярость. Битых полчаса он будет бушевать, высказывая свое мнение о мужчинах, берущих деньги у жен. Но Рассанна невозмутимо дослушает балладу о ничтожествах до конца и сообщит мужу, что беременна. Это обстоятельство немедленно перевесит чаши весов. Два месяца спустя Гадилот спишется на берег и, употребив вдовье состояние Рассанны, купит торговое судно.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 Зато это сделает Просперо, выросший среди бесчисленных книг приемного отца. Пеппа все такой же оборотистый и нахальный Проныра быстро расширит свое дело. Настолько быстро, что найдутся и те, кому это покажется странным. В конце концов, даже самый преуспевающий оружейник все одно просто ремесленник, и заработки у него обывательские. Однако Паолина, наведавшись в модную лавку, по-женски пошепчется с хозяйкой, и вскоре половина Сан-Полу будет знать, что Ремиджи просто завел компаньонов за границей потому и пропадает неделями весть где. А во всяких Франциях, сами знаете, золото рекой течет. Загвоздка лишь в том, что нигде в Европе никто не слышал о буружейнике Рамиджи. Зато в некоторых кругах хорошо известен Дон Хосе Аларкон де Кабрера. Этот эксцентричный идальго, шутник, циник и недурной флейтист говорит на нескольких языках с равнонесносным акцентом, обладает изумительным даром убеждений, к тому же не чужд медицины. Его не так уж легко попросить о помощи, он только сам решает, за какой случай готов взяться, и цену назначает всегда сам. О нем не раз пытались говорить дурно, но лишь пока не видели выражения умиротворенного опустошения на его лице, когда он выходил из комнаты недужного. Он бывает где угодно. Во дворцах и в ночлежках, в богадельных и в домах вельмож. Странно, но ни одна сплетня о нем долго не живет. Все они забываются. Даже история о том, как на утро после его ухода в сиротском приюте остановилась эпидемия Тифа. Даже жуткий слух, как после ужина с ним застрелился знаменитый шантажист. О нем говорят все больше в полголоса, но прошел слух, что он умеет примирить даже самых яростных врагов. Однажды вылечил от падучей болезни самого... Впрочем, вы все равно не поверите. Однако в Италии Дон Хосе никогда не бывал. В Венецию неизменно возвращается простой ружейник Пеппа и всегда при деньгах хотя, если уж по справедливости, богатством он не чванится. А если и дал за старшей дочерью сказочное приданное, так то не в счет, ведь строптивица, до изумления похожая на отца, вышла замуж за добродушного и улыбчивого ювелира Алонса, по давней привычке называющего оружейника Ритчо. Осталось сказать лишь о последнем герое этой саги, самом главном, пусть почти ни слова не произнесшем, за все это время. Флейта будет верой и правдой служить еще многим поколениям Гамальяну.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 Прямой потомок клана Гамальяна услышит ее зов, то непременно узнает его. А пока что флейта скитается из века в век, из рук в руки, служа тем, кто достаточно силен, чтобы приказывать ей. С ее помощью совершено немало великих злодеяний, развязано немало войн, разрушено немало жизней. Тысячи людей завороженно внимают призывным голосам с трибуны экранов,